По его мнению, эта труба как бы символизировала связь между живыми и мертвыми. Возможно, что через нее обращались во время своих таинственных обрядов к усопшему жрецы. Еще одно принципиального характера открытия – Зибил-Чатун. До 1956 года это название ничего не говорило даже знатокам. Между тем, затерянный в свирепых джунглях недалеко от Атлантического побережья Этот город, как выяснилось, был некогда одним из древнейших на Юкатане. Он возник в тысячном году до нашей эры, что само по себе достаточно любопытно. Но дело глубже. Дебил Чатун свидетельствует о том, что уже в те давние времена в ареал расселения древних майя входил полуостров Юкатан. Около шестого века до нашей эры, тогда, когда еще на месте Древнего Рима находилось этрусское поселение, возник, как теперь установлено, и один из мощнейших центров культуры майя, обнаруженный в джунглях Гватемалы, древний город Тикаль. В годы своего расцвета, в восьмом веке нашей эры, этот, пожалуй, наиболее примечательный центр древнего царства, занимал площадь примерно в 50 квадратных миль. В городе жило более 40 тысяч человек. В 1952 году в Тикале, раскопки тогда только начались, На глубине пяти метров ниже самого древнего из известных ранее слоев нашли погребальную камеру, а в ней скелет и посмертную маску из нефрита. Радиоуглеродный анализ показал 221 год до нашей эры. Черепки в другой гробнице относились к пятому веку до нашей эры. Сейчас на территории города обнаружены десятки храмов и пирамид. Самое интересное встретилось в центральной части. Здесь археологи нашли развалины более ста крупных сооружений. Храмов, домов, бань, похожих на римские термы. Очищенные от зарослей земли здания древних астрономических обсерваторий, поднятые упавшие стелы. Раскопки втекали, пишут специалисты, самые значительные из всех, когда-либо предпринятых в новом свете. Начиная с VI века до нашей эры, когда здесь горели костры первых поселенцев, угольки из этих костров и дали дату, постепенно росло поселение. С третьего века до н.э. воздвигали здесь пирамиды и сооружали один за другим и один на месте другого храмы. Со второго века до н.э. возникают площади и архитектурные комплексы. И вот что интересно, здесь всегда шла стройка. Снося те или иные устаревшие или полуразвалившиеся здания, воздвигнутые из сердцовых кирпичей, майя использовали этот материал для новых построек. С Атлантических берегов. Из берегов Тихого океана привозили в текаль, отливавшие всеми цветами радуги, раковины, зеленые обсидиан из Мексики, нефрит и другие драгоценные минералы из горных областей. К городу примыкали сельские округа. Это здесь возделывались маис, хлопок, индигу, табак, овощи. Это здесь находилась первооснова всех богатств страны, истинная Эльдорада Нового Света. А за обработанными землями вплотную лес – Светлый лес с деревушками на опушках, с прогалинами и полями, с саванной, где трава была чуть ли не в рост человека, а немного подальше за полями, порой подступая близко, порой подали, на склонах плато, в низинах, густые дремучие джунгли. Деревья, обвивающие друг друга ветвями, непроходимые дебри, лианы, тяжкие испарения, никогда не прогреваемые досуха земли. Гигантские насекомые, опасные хищники, рептилии, Вялые и болезненные цветы. Вернемся, однако, в Перу. Летом 1976 года, наконец-то, увенчались успехом многолетние поиски последней столицы инков – Вилкабамбы. О, это был знаменитый город. Он стал оплотом сопротивления индийского населения Перу-захватчикам, символом борьбы за национальную независимость. Лишь в 1572 году удалось конкистадорам вступить в Вилкабамбу. Город подвергся опустошению, жители были выселены. Совсем в другом месте возник город под тем же названием. Настоящая же столица осталась безмолвной и безлюдной. Прошло какое-то время, и джунгли поглотили ее. Остались лишь смутные напоминания о том, где она находилась. Но постепенно и они стерлись. Не сохранились и географические карты, на которых было бы более или менее точно указано ее местоположение правда двум трем путешественникам удалось все таки разыскать как теперь выяснилось вилкабамбу они увидели разрушенный город но доказать что перед ними вилкабамба они не могли